Сперия. Майк Комер. 13-я карта. карта. Глава 1. Это застало её совершенно в расплох. В ушах всё ещё звенело от резких хлопков, когда она почувствовала, как подламываются колени, а тело отказывается повиноваться простейшим командам. Она кучей повалилась на пол. Разум тщетно силился осмыслить происходящее. Попыталась собрать все воедино. Последовательность событий, приведших к пульсирующей боли в груди, к слабости в мышцах. Уловило что-то на заднем плане, какое-то движение. И в самом деле кто-то был с ней в комнате, кто-то, кого она знала. Но кто? Она никак не могла сосредоточиться. Мысли беспорядочно мелькали в голове и ни одна из них не несла в себе никакого смысла. Как она могла этого не предвидеть? Окружающая обстановка становилась всё более размытой. Мир сузился до пределов длинного тёмного туннеля. Это и вправду какое-то движение. Кто-то присел рядом с ней на корточке, чтобы помочь ей. Нет, она понимала, что вовсе не для этого. Она всё пыталась уцепиться за какую-нибудь мысль, за воспоминание, за что угодно. Может, если удастся сохранить хотя бы крошечный клочок сознания, бытия, то выйдет остаться в живых. Но туннель становился всё темнее, свет в конце его всё тусклее. И она так и не могла понять, как до этого дошло. Запах благовоний, трав и крови смешался в какой-то чуждый, неприятный аромат. Детектив Бернард Гледвин медленно дышал через рот, глядя на мёртвую женщину, лежащую на полу. Пустые глаза смотрят вверх, морщинистое лицо искажено от шока и боли. Её блузка, изначально ярко-жёлтая, теперь стала в основном коричневой, ткань густо пропиталась кровью. Бернард опустился на колени рядом с телом, внимательно осматривая его и запечатлевая увиденное в своем сознании, присоединяя его к галерее схожих образов мертвых мужчин, женщин и детей. На вид ей было около шестидесяти. Ее длинные волосы были совершенно седыми. Она была похожа на постаревшую хиппи. Одежда свободная и удобная. Ни косметики, ни каких-то украшений, за исключением маленького мешочка, висящего на шее на тонком шнурке и бисерного браслета на тонком запястье. Эта женщина была явно не из тех людей, которых обычно ожидаешь найти застреленными в этой части города. Appleton Road располагалась в самой глубине криминального района в северной части Гленмар-парка, но люди, погибавшие здесь от огнестрельного оружия, Обычно были мужчинами в возрасте от 20 до 30 лет, а их одежда и татуировки выдавали в них членов местной банды. С другой стороны, тело судмедэксперт Энни Тёрнер упаковывала в бумажный пакет одну из рук трупа, ловко стягивая его резинкой. Её ярко-рыжие волосы были собраны сзади в конский хвостик, глаза сосредоточены на работе. "Ты уже закончила с телом?" спросил Бернард. Ещё пара минут, отозвалась она. У неё два пулевых отверстия в груди. Трупного окоченения пока нет. Температура тела почти нормальная. Она была убита максимум в течение часа. Бернард кивнул. Это полностью соответствовало сообщению о стрельбе. Он не стал спрашивать о причине смерти, прекрасно зная, что несмотря на явные пулевые ранения, методичная Энни сейчас откажется сказать что-то определённое. Гледвен боролся с желанием закрыть жертве глаза, как-то прикрыть тело. 14 лет в полиции, и у него всё ещё всякие раз взиникали подобные побуждения. Но и хватало ума не поддаваться им. Такие вот сомнительные импульсы, чреватые лишь риском нарушить обстановку на месте преступления и скомпрометировать улики ради собственного душевного спокойствия. Жертве уже всё равно. открыты у неё глаза или закрыты она мертва Бернард встал и посмотрел на Мэттлоури эксперта криминалиста Коротышка склонился над кухонной раковиной снимая её содержимое своим чёрным фотоаппаратом ему даже пришлось при встать на цыпочки чтобы получить правильный ракурс Что-нибудь нашёл Мэтт спросил Бернард Осколки стекла ответил тот через секунду Мед, тут рядом с телом несколько сухих листьев, сказала Энни, пристально всматриваясь в залитый кровью пол. "Знаю", отозвался криминалист. "Я уже их заснял, сейчас упакую". Бернард прошёлся по комнате, внимательно изучая обстановку. В том, как эта чёртова кухня мысленно распадалась на множество мелких деталей, было что-то успокаивающее. В общем и целом это был просто ужасный, бессмысленный акт насилия. один из многих от которых страдал этот район уже долгие годы но каждый предмет по отдельности становился просто ещё одним пунктом в том или ином разделе каталога оформляющегося в голове в углу стоял маленький деревянный стол вокруг него три стула все поцарапанные и потёртые после многих лет службы плитка на полу самая простая квадратная желтовато-белая Та часть пола, которая не заляпана кровью, сверкает чистотой. Бернард повернулся к кухонной стойке и осмотрел её. На ней обнаружилось несколько банок с различными травами, сушёными грибами и специями. Ни микроволновки, ни вроде как прочих электрических кухонных приборов, на газовой плите старомодный чайник. Тело женщины лежало в дверном проёме между кухней и комнатой за ней. Задняя дверь слева от Бернарда была закрыта. За спиной у него располагались гостиная и спальня. Детектив Ханна Шор, его напарница, стояла в дверном проёме, разделяющем гостиную и кухню, молча осматривая место преступления. В отличие от него, она всегда находила время, чтобы охватить всю обстановку целиком. "Не хочешь взглянуть на остальные комнаты?" спросила его Ханна, входя в маленькую кухоньку. Да, это довольно сытное облегчение от этого предложения. Давай начнём с этой. И указал на дверной проём за телом. Женщина была застрелена на полпути между кухней и этой комнатой. Они осторожно обошли пятно крови и вошли в маленькую тускло освещённую кладовку. Запах трав резко усилился. По стенам здесь расположились десятки полок, заставленных банками с разнообразными травами, семенами и корениями. Каждая банка была аккуратно отмечена небольшой белой наклейкой с надписью от руки. «Борец аптечный», — зачитывала Ханна вслух, проходя вдоль одной из полок. «Ужовник обыкновенный, кора вяза, имбирь, белодонна, гибискус». Бернард заглянул на одну из нижних полок. Там выстроились ряды крошечных флакончиков, наполненных какими-то жидкостями, тоже с самодельными этикетками. Он поднял один из них рукой в латексной перчатке. — Травяное масло святого Иоанна от бородавок, — прочитал он. — Думаешь, она продавала лекарственные масла и травы? — Ну, вообще-то, Беладонна ядовита, — пробормотала Ханна. — А здесь еще и благовония, и свечи, и не знаю. Бернард заметил небольшую коробку, в которой лежал набор матерчатых мешочков. — Да. похожих на тот, что висел на шее у убитой, заглянул в один, потом в другой, все они были пусты. Выйдя из кладовки, они вернулись на кухню. Мэтт фотографировал ручку задней двери. А где Ваелет, спросила Ханна. Пока ещё едет, сказал он, опуская фотоаппарат. Утренние пробки. Сама мысль о том, что Ваелет способен приехать отдельно от Мэтта, просто не укладывалась у Бернарда в голове. Криминалисты почти всегда прибывали на место преступления вместе. Хорошо, что хоть ты достаточно быстро добрался, сказал он. Я объехал утреннюю пробку по Эспиранса-драйв, пустился в объяснения мед. Увидел, что на Глейдн-роуд всё намертво встало, так что свернул направо на шестую улицу, и знаешь, что мне говорила моя мама, перебил его Ханна. И что же? Никогда никому не рассказывай о своих мечтах. и обоизлюбленных маршрутах. Всем это до лампочки. Мэт ухмыльнулся Бернарду, который улыбнулся ему в ответ. "Буде иметь в виду", сказал он. "Кто-нибудь уже нашёл какие-нибудь документы?" спросил Бернард. "Это действительно Жаклин Мюн?" Мэт покачал головой. "Ну пока что нет. В сумочке никаких документов". Он мотнул головой на потертую сумочку с цветочным узором, висящую на одном из стульев. «Но кошелек внутри и наличные в нем на месте». «Ладно», — кивнул Бернард. «Есть какие-то признаки взлома?» «Никаких. Но убийца ушел через заднюю дверь», — ответил Мэтт. «Откуда ты это знаешь?» Эксперт отвернулся от раковины, держа в одной руке пакет для улик, а в другой — пинцет. «Посмотри на дверную ручку. На ней кровавый мазок. И ни одного пальцевого отпечатка. Думаю, убийца использовал какую-то тряпку, чтобы открыть дверь». на фавой мазок кровь жертвы пока не знаю детектив наверное подойдя к двери бернард осмотрел дверную ручку и действительно на правой стороне её виднелась чёткая коричневая отметина засохшая кровь давайте теперь проверим гостиную обратился он к ханне гостиная выглядела уютно вся мебель здесь была выдержана в тёплых коричневых и красных тонах На противоположных концах её по обе стороны от светло-коричневого кофейного столика стояли удобные на вид кресло и диван, оба одинакового вишнёвого оттенка. Что очень как сейчас на кухне, подумал Бернард, коричневое с красным. Но в отличие от окровавленного кухонного пола, эти цвета здесь выглядели совершенно естественно, придавая комнате приветливый, гостеприимный вид. Здесь было чисто, как и во всём остальном доме. Большое окно в одной из стен впускало солнечные лучи, заливающие комнату беззаботным игривым светом погожевого весеннего утра. Бросалось в глаза отсутствие лишь одного предмета телевизора. На миг Бернард задумался, не было ли это всё-таки попыткой ограбления, случайно закончившегося убийством. Но нет. Кресло и диван были представлены к столику словно это и был главный центр гостиной. Бернард быстро пересек ее и заглянул в спальню, крошечную комнатку, почти полностью занятую двуспальной кроватью. Телевизора там тоже не оказалось. Вернувшись в гостиную, он подошел к небольшому комоду в углу комнаты. Иногда снаружи все выглядело аккуратно и опрятно, а хаос просто скрывался внутри шкафов и выдвижных ящиков. Собственный дом Бернарда был как раз таким. Вещи просто наваливались кучей в первый попавшийся шкаф. Он выдвинул верхний ящик комода. Нет, здесь все было не так. Внутри ящика не обнаружилось никакого беспорядка. Здесь аккуратно пристроились лишь несколько деревянных шкатулок и матерчатый мешочек. Бернард откинул крышку одной из шкатулок. Внутри лицевой стороной вверх. лежала колода карт Таро. На верхней из них красовалось большое солнце. "Здесь карты Таро", объявил он. "Это меня не удивляет", сказала Ханна, присоединяясь к нему. "Это определённо в её стиле". Бернард ничего на это не сказал, ощутив укол раздражения. "Вот ж никогда не подумаешь, что есть люди в стиле, которых держать дома колоду карт Таро. Он был почти уверен, что у Кармен, его жены, тоже где-то завалялось такая же. Ханна взяла мешочек и ослабила завязывающий его шнурок, заглянула внутрь. Косточки, сообщила она, совсем маленькие. Бернард тоже заглянул в мешочек. Крошечные осколки костей были едва различимы на фоне тёмной ткани. Он взял его у Ханны и высыпал содержимое на стол. Кроме косточек здесь нашлись зуб ключ, птичья лапка, несколько ракушек и какая-то иностранная монета. Когда они увидели что-то подобное, спросил у Нуханна. Далиш покачала головой, осторожно перебирая высыпанные на стол предметы пальцами в перчатках. Через входную дверь шагнули двое мужчин с носилками. Где убитая? спросил один из них. Ну он там, ханул, указав в сторону кухни. Бернард собрал мелкие предметы обратно в мешочек, затянул шнурок и убрал в комод. Потом открыл нижний ящик. Внутри лежали несколько фотоальбомов. Бернард пролистал один из них. На первой странице обнаружилась фотография женщины средних лет, обнимающей девчонку-подростка в каком-то парке. Обе улыбались. В женщине Бернард сразу опознал любитую, хотя на фотографии она была лет на 20 моложе. Но так и долго смотрел на снимок, а потом вздохнул. Теперь на руках у него ещё и дочь оставшаяся без матери. И, скорее всего, именно ему предстоит сообщить ей эту печальную весть. Самое время поговорить с человеком, который вызвал полицию, сказал он.